Какой, Владимир Николаевич, приятный молодой человек! Какой это, Владимир Николаевич? Да, Паншин, вот что вчера здесь был. Вы ему ужасно понравились. Я вам скажу по секрету, мауншер Кузен, мой дорогой кузен, он просто без ума от моей Лизы. Что ж...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 Весь ее капиталец состоял из тысячи двухсот рублей ассигнациями. Она жила на счет Марфы Тимофеевны, но на ровной с ней ноге Марфа Тимофеевна не вынесла бы под обострастье. — А, Федя! — начала она, как только увидала его. — Вчера вечером ты не видел моей семьи, полюбуйся.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 — И сегодня к ранней обедне не пошли, а к поздней пойдете? — А нет, ты одна пойдешь. Обленилась я, мать моя, — возразила Марфа Тимофеевна. — чай Чаем уж очень себя балую. Она говорила Настасье Карповне, — ты, хотя и жила с ней на ровной ноге. Не даром же она была пестово.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 А Лизе Запаншиным не быть, не беспокойся. Не такого мужа она стоит. Да я нисколько и не беспокоюсь, — отвечал Лаврецкий и удалился.